На штат с конторией числилось 17 миллионов долгу, неисполненных казной уплат, на 1 миллион больше годовой суммы государственных доходов, какую знал Сенат. Ежегодный дефицит в Семилетнюю войну дошел до 7 миллионов. Русский кредит пал. Императрица Елизавета искала в Голландии занять 2 миллиона рублей, и охотников на этот заем не оказалось.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 Но она ошиблась в своих кавалерах.